Его заверяют, что это грех гордыни гордыне, но понятие греха для него непостижимо, что в конце пути его может ждать ад, но ему не хватает воображения, чтобы представить себе столь странное будущее, что он утрачивает право на вечную жизнь, но это кажется ему сущим пустяком. Его хотели бы заставить признать свою вину, он же чувствует себя невиновным. Сказать по правде, он не чувствует ничего, кроме своей неистребимой невиновности. Она-то ему все и позволяет. В результате он заставляет самого себя жить исключительно тем, что ему известно, обходиться тем, что есть, и не допускать вмешательства того, в чем нет уверенности. Ему отвечают, что ее ничто не внушает, но, по крайней мере, существует эта достоверность. С ней он и имеет дело. Он хочет знать, возможно ли жить без зова свыше. Теперь я могу заняться впрямую понятием самоубийства. Выше уже было дано почувствовать, как мог бы решаться этот вопрос. Но сейчас сама проблема перевернута. Прежде речь шла о том, чтобы выяснить, должна ли жизнь иметь смысл, чтобы быть прожитой. Сейчас же наоборот обнаруживается, что она будет прожита, тем лучше, чем полнее в ней будет отсутствовать смысл. Пережить и испытать то, что тебе положено судьбой, значит всецело ее принять. Но, зная, что судьба абсурдна, ее испытание не пережить, если не сделать все возможное, чтобы поддерживать этот выявленный сознанием абсурд. Опустить одну из сторон противостояния которым живешь, означает от него бежать. Упразднить осознанный абсурд означает уклониться от проблемы. Тема перманентной революции переносится таким образом в индивидуальный опыт. Жить означает поддерживать жизнь абсурда. Поддерживать жизнь абсурда означает прежде всего смотреть на него в упор. В противовесе вредике абсурд умирает только тогда, когда от него отворачивается. Одной из самых последовательных философских установок является поэтому бунт. Он представляет собой постоянное столкновение человека с собственным неведением. Он есть требование невозможной прозрачности сущего. В каждый очередной миг он ставит мир под вопросом. Подобно тому, как опасность служит человеку незаменимым поводом уловить существо бунта, так и метафизический бунт распространяет осознание на весь опыт. Бунтом человек удостоверяет самому себе свое постоянное присутствие. Он отнюдь не упование, в нем нет надежды. Бунт есть убежденность в давящем гнете судьбы, за вычетом смирения, которое должно было бы этой убежденности сопутствовать здесь ты становится видно, как далеко опыт абсурда отстоит от самоубийства. Можно подумать, что самоубийство следует за бунтом, но это ошибка. Потому что самоубийство вовсе не является логическим следствием бунта. Оно как раз противоположно бунту, поскольку предполагает согласие. Самоубийство, как и прыжок, это полнейшее приятие сущего. Все до конца исчерпано. Человек возвращается к сути своей судьбы, он прозревает свое будущее, свое единственное и трагическое будущее, и устремляется ему навстречу. На свой лад самоубийство служит абсурду разрешением. Оно увлекает абсурд к той же смерти. Но я знаю, что абсурд, дабы сохранить себя, не может себе позволить разрешение. Он избегает самоубийства в той мере, в какой он одновременно и осознание смерти, и ее неприятие. Он выглядит тем самым шнурком от ботинка, который, приговоренный к смерти, вопреки всему, вдруг замечает в нескольких метрах от себя на исходе своей самой последней мысли перед своим головокружительным падением. Прямая противоположность самоубийцы — это как раз приговоренный к смерти. Такой бунт придает жизни ценности. Когда он распространяется на чью-то жизнь целиком, он возвращает ей величие. Для человека нет. Зрелище прекраснее, чем разум в схватке с превосходящей его действительностью. Зрелище человеческой гордости ни с чем не сравнимо. Тщетны попытки ее умолить.